Глава 54. Пол содрогнулся под ногами, этот толчок ощутили все гости отеля Tower Palace. План Михаила Корниева сработал на все 100%. Мощный взрыв сотряс всё здание, выбросив во все лифтовые шахты огромные столбы огня. Двери лифтов с грохотом вылетели в вестибюли разных этажей, и потоки пламени разнеслись во всех направлениях, опаляя стены, выбивая двери ближайших номеров и помещений, охватывая полы и потолки. Нина Бакшеева, как и Виктор Ольшанский, мгновенно испарились прямо в шахте лифта. На пятом этаже огонь, выплеснувшийся наружу, мгновенно охватил и Зольду, и Ирму Бежецких, а также нескольких журналистов, оказавшихся неподалеку от них. Пламя ринулось дальше яростной волной, распространяясь по этажам башен отеля, пожирая всё на своём пути. Остальные репортёры с воплем ринулись назад в банкетный зал. "Господи!" испуганно крикнула Настя. "Да что же это?" "Без паники!" завопил Денис Слогинов, стараясь перекричать остальных. "Все на выход! Лифтами пользоваться нельзя, спускайтесь по лестницам. Мы не так уж высоко." Коридоры были заполнены множеством мечющихся людей, не понимающих, что им делать. И гости, и персонал пытались как можно скорее покинуть горящее здание. Под потолками коридоров клубились чёрные облака дыма, дышать становилось всё труднее. Наконец сработала система пожаротушения, и на головы перепуганных гостей хлынули потоки ледяной воды. Толпа ринулась на лестницы, торопясь и отталкивая друг друга. Люди начали спускаться вниз. Настю кто-то схватил за руку, она не сразу поняла, что это Денис. "Нужно убедиться, что все вышли", крикнула она, стараясь перекричать толпу. "Я сделаю это", гаркнул в ответ Логинов. "Но тебе нужно уходить отсюда немедленно. Нет! Сейчас не время геройствовать. Позаботься о членах своей семьи". И Настя поняла, что он прав. Ей нужно сохранять хладнокровие и не поддаваться всеобщей панике. Но нелегко это сделать, когда вокруг тебя творится настоящий ад. На втором этаже перепуганные Ирина, Оксана, Игорь и Тимур оказались в середине длинного коридора, в начале и конце которого бушевало пламя. Издали до них доносились приглушенные вопли и топот множества ног. Потолок заволакивали густые клубы дыма. Через несколько секунд после возгорания им на голову полилась вода, но её струи не могли справиться с быстро распространяющимся огнём. Вот так вечеринка, потрясённо выдохнул Тимур. Слышали, как рвануло? Хорошо, что мы не успели войти в лифт. Господи, господи, господи, испуганно прочитала Ирина, озираясь по сторонам. Мы же в ловушке, как нам теперь выбраться отсюда? Старайтесь поменьше дышать, посоветовал спутником Игорь. Либо дышите через одежду, так и задохнуться недолго. Оксана тут же оторвала лоскут от подола своего платья, подержала его под струёй воды и прижала к лицу. Ирина последовала её примеру. Её платье было гораздо длиннее, поэтому она оторвала ещё два куска для близнецов. Надо идти, выдохнул Тимур. Нельзя здесь оставаться. Куда идти? воскликнула Ирина. «Нас отрезало от лестниц!» Игорь ударом ноги распахнул дверь ближайшего номера, затем ринулся внутрь и распахнул в гостинное окно. «Мы же всего на втором этаже», сказал он. «Придется прыгать!» Остальные бросились за ним. Следом за беглецами в номер потянулся удушливый черный дым, быстро заполнявший пространство. Когда все подбежали к окну, поняли, что, несмотря на второй этаж, находятся они довольно высоко. До газона внизу было чуть меньше 4 м. Мы же убьёмся, расстроена сказала Оксана. Разобьём себе ноги, приломаем. Не убьёмся, возразил Игорь. Если сделаем внизу посадочную площадку. И как ты себе это представляешь? взглянула на него Ирина. Вместо ответа Игорь бросился к двуспальной кровати и рывком стащил с неё большой толстый матрас. Швыряйте вниз всё мягкое, что только сможете найти, приказал он. «И из других комнат тоже!» Тимур с готовностью выбежал обратно в коридор, Ирина и Оксана последовали его примеру. Они начали таскать из соседних номеров матрасы, одеяло, подушки, пледы, в том числе и подушки с кресел и диванов. Все это полетело вниз на газон. Через распахнутое окно к ним врывался свежий ночной воздух, и они с жадностью вдыхали его. А пламя в коридоре подбиралось все ближе и ближе. Издалека они уже слышали вопли пожарных сирен, быстро приближающихся к пылающему отелю. Наконец, пришло время прыгать. Первым через подоконник перевалился Тимур. Он с криком рухнул на кучу подушек и матрасов и неуклюже скатился с неё на землю. "Ты живой?" пискнула ему сверху Оксана. "Живой!" подтвердил парень и быстро скидал развалившиеся при его падении подушки обратно в кучу. Следующей прыгнула Ирина, затем Оксана. Когда они снова собрали гору из дымящегося окна, выпрыгнул и Игорь. Напуганные и потрясённые, но целые и невредимые, все четверо нервно переглянулись, а затем крепко обнялись одним большим кругом. А вопли пожарных сирен раздавались всё ближе.